После месяца непрерывных проблем Арманский вызвал Саландер к себе в кабинет и с твердым намерением ее выгнать. Она приспокойно выслушала весь перечень своих прегрешений, не возражая и даже не поведя бровью. Только когда он закончил говорить о том, что его не устраивает ее отношение к делу, и уже собирался предложить ей попробовать себя на каком-нибудь другом предприятии, которое смогло бы полнее использовать ее квалификацию, Она прервала его посреди фразы, и он впервые услышал от нее нечто большее, чем отдельные слова. «Послушайте, если вам нужен сторож, вы можете сходить и подобрать кого-нибудь в бюро по трудоустройству. Я ведь могу разузнать любую чертовню о ком угодно. И если вы не в силах найти мне лучшего применения, чем сортировать почту, то вы просто идиот». Арманский до сих пор помнил, как сидел, утратив от нахлынувшей ярости дар речи. А она спокойно продолжала. «У вас вот один тип потратил три недели на то, чтобы написать совершенно пустой отчет о том Яппи, которого собираются сделать председателем правления того доткома. Я вчера вечером копировала ему этот дерьмовый отчет, и сейчас вижу его у вас на столе» поискав взглядом отчет, Арманский в виде исключения повысил голос. Вы не имеете права читать конфиденциальные документы. Вероятно, так. Но правила безопасности на вверенном вам предприятии не лишены некоторых изъянов. Согласно вашим директивам, он обязан копировать такое сам. Однако он вчера швырнул отчет мне, а сам отправился в кабак. И, кстати, его прошлый отчет я несколько недель назад Обнаружила в столовой. Неужели? Потрясенно воскликнул Арманский. Успокойтесь. Я отнесла отчет к нему в сейф. Он дал вам шифр от своего персонального сейфа, задыхаясь, спросил Арманский. Не совсем. Он записал его вместе с паролем для входа в компьютер на бумажке, что лежит у него на столе под книжкой. Но суть в том, что эта ваша пародия на частного детектива провела никудышное исследование личных обстоятельств. Он упустил, что у парня имеются крутые карточные долги и что он поглощает кокаин, как пылесос. А кроме того, его подружка искала защиты в женском кризисном центре, когда он задал ей жару. Она умолкла. Арманский несколько минут сидел молча, перелистывая тот самый отчет. Он был квалифицированно оформлен, написан хорошим языком, имел множество ссылок на источники и высказывания друзей и знакомых объекта. Наконец Арманский поднял взгляд и выговорил два слова. «Докажите это». «Сколько у меня времени?» «Три дня». «Если вы не сможете подкрепить свои утверждения до вечера пятницы, я вас уволю». Тремя днями позже она, не сказав ни слова, подала отчет, в котором не менее обстоятельные отсылки к источникам превращали приятного на первый взгляд молодого Яппи в неблагонадежного мерзавца. Арманский за выходные несколько раз перечитал отчет и в понедельник посвятил часть времени перепроверке ее утверждений. Впрочем, без особого энтузиазма. Еще даже не приступив к делу, он понимал, что информация окажется верной. Арманский был озадачен и зол на самого себя за то, что явно недооценил ее. Ведь он считал ее тупой, чуть ли не умственно отсталой. Кто бы мог предположить, девчонка, прогулявшая в школе так много уроков и даже не получившая аттестата, сумела выдать отчет, не только написанный хорошим языком, но и содержащий такие наблюдения и информацию, что он не мог и вообразить, откуда она это раздобыла. Он был уверен, что никто другой из сотрудников Милтон Секьюрити не сумел бы заполучить выдержки из конфиденциального журнала врача Женского кризисного центра. Попытавшись расспросить ее, как она действовала, Арманский получил лишь уклончивые ответы. Она не собиралась выдавать свои источники и твердо на том стояла. Постепенно Арманскому стало ясно, что Лизбет Саллендер вообще не намерена обсуждать свои методы работы. Не с ним ни с кем-либо другим. Это его беспокоило, но не настолько, чтобы устоять перед искушением испытать ее снова. Несколько дней он раздумывал. Ему вспомнились слова Хольгера Пальмгрена, сказанные, когда тот направлял девушку к нему, каждому человеку необходимо дать шанс. Он подумал о своем мусульманском воспитании, из которого усвоил, что помогать отверженным, его долг перед Богом, в Бога, Он, правда, не верил и мечеть не посещал с юности, но Лизбет Саландер казалась ему человеком, нуждающимся в реальной помощи и поддержке. А за прошедшие десятилетия он не слишком отличился на этом поприще. Вместо того, чтобы ее уволить, Арманский пригласил Лизбет Саландер для индивидуальной беседы, во время которой попытался разобраться, что же за человек эта трудная девушка на самом деле. Он еще раз убедился, что Лизбет Саландер страдает каким-то серьезным отклонением, но обнаружил, что при резкой манере держаться она обладает незаурядным умом. Она казалась ему болезненной и отталкивающей, но, тем не менее, к его собственному изумлению начинала ему нравиться. В последующие месяцы Арманский взял Лизбет Саландер под свое крыло. Если уж быть до конца откровенным, то он рассматривал ее, как маленький свой личный социальный проект. Он поручал ей простенькие исследования и пытался подсказывать, как лучше действовать. Она терпеливо слушала, а потом уходила и выполняла задания исключительно по собственному усмотрению. Он попросил технического руководителя обучить ее основам компьютерной грамотности. Саландер покорно просидела за партой полдня, после чего технический руководитель с некоторым раздражением доложил — что она, похоже, и так лучше разбирается в компьютерах, чем большинство сотрудников предприятия. Вскоре Арманский убедился, что, несмотря на беседы об эффективном ведении дел, предложение пройти курс обучения персонала и использовать всякие другие возможности, Лизбет Саллендер вовсе не собиралась подстраиваться под принятый в офисе Милтон Секьюрити порядок. Это ставило его перед неприятной дилеммой. Для остальных сотрудников Лизбет продолжала оставаться источником раздражения. Арманский прекрасно сознавал, что ни от кого другого не потерпел бы появление на работе, когда ему или ей заблагорассудится, и в обычной ситуации быстро поставил бы ультиматум, потребовав изменить поведение. Он также догадывался, что Лизбет Саландер в ответ на ультиматум или угрозу увольнения просто пожмет плечами — Следовательно, ему приходилось выбирать — либо отделаться от нее, либо смириться с тем, что она работает не так, как все нормальные люди. Еще большая проблема Арманского заключалась в том, что он никак не мог разобраться в собственных чувствах к этой молодой женщине. Она была словно неотвязная чесотка, отталкивающей и вместе с тем притягательной. О сексуальном влечении речь тут не шла. Так, во всяком случае, думалось Арманскому — Женщины, на которых он обычно посматривал, были пышными блондинками с пухлыми губами, будившими его фантазию. Кроме того, он уже двадцать лет как состоял в браке с финкой по имени Ритва, которая даже в зрелом возрасте с лихвой отвечала всем его требованиям. Жене он никогда не изменял. Ну, возможно, изредка и случалось такое, Что стане об этом известно, она могла бы неправильно его понять, но брак их был счастливым, и у него имелись две дочери возраста Саландер. В любом случае его не волновали плоскогрудые девушки, которых издали можно принять за худеньких мальчиков, это было не в его стиле. Тем не менее, он стал ловить себя на неподобающих мечтаниях о Лизбет Саландер и признавал, что ее присутствие не оставляет его полностью равнодушным. Но притягательность ее, считал Арманский, состояла в том, что Саландер казалась ему неким чужеродным существом. С таким же успехом он мог бы влюбиться в изображение греческой нимфы. Саландер являлась представителем какого-то нереального мира, к которому он тянулся и не мог туда попасть. Да и если бы он мог. Девушка ему бы этого не позволила. Как-то раз, когда Арманский сидел в уличном кафе на площади Стурторгет в старом городе, к заведению неторопливым шагом приблизилась Лизбет Саллендер и уселась за столик неподалеку. С ней были три девицы и парень, одетые точно в таком же стиле. Арманский с любопытством наблюдал за ней. Она казалась столь же сдержанной, как и на работе, однако почти улыбалась, слушая девицу с пурпурными волосами. Арманскому стало интересно, как бы отреагировала Саландер, приди он однажды на работу с зелеными волосами, в потертых джинсах и разрисованной кожаной куртке с заклепками, но, скорее всего, она бы просто-напросто посмеялась над ним. Она сидела к нему спиной, ни разу не обернувшись, и, по всей видимости, не замечая, что он тут. Ее присутствие странным образом не давало ему покоя, а когда он через несколько минут поднялся, собираясь незаметно уйти, она вдруг повернула голову и посмотрела прямо на него, словно все время знала, что он здесь, и держала под наблюдением своего радара. Ее взгляд был словно внезапная атака, и Арманский поспешно покинул кафе, притворившись, что не заметил девушку. Она не поздоровалась, но проводила его глазами, и только когда он завернул за угол, этот взгляд перестал сжечь ему спину. Смеялась она редко или даже вообще никогда не смеялась. Однако со временем Арманскому стало казаться, что ее отношение к нему немного потеплело. Она обладала, мягко говоря, сдержанным чувством юмора, временами вызывавшим у нее лишь кривую язвительную усмешку. Ее бесчувственность иногда внушала Арманскому желание схватить ее, встряхнуть, хоть как-то прорваться сквозь ее защитную скорлупу, чтобы завоевать ее дружбу или хотя бы уважение. Один-единственный раз... Когда она уже проработала на него 9 месяцев, он попытался поговорить с ней об этих чувствах. Дело было декабрьским вечером на рождественском празднике Милтон Секьюрити, где Арманский против обыкновения выпил лишнего. Ничего недопустимого не произошло. Он просто попытался сказать, что на самом деле хорошо к ней относится. Больше всего ему хотелось объяснить ей, что он чувствует потребность оберегать ее, и что, если ей понадобится помощь, то она может с полным доверием обратиться к нему. Он даже попытался ее обнять, разумеется, по-дружески. Саландер высвободилась из его неуклюжих объятий и покинула праздник. После этого она не появлялась на работе и не отвечала по мобильному телефону. Драгон Арманский воспринимал ее отсутствие как пытку, почти как личную драму. Обсуждать свои чувства ему было не с кем... И он впервые с ужасом осознал, какую роковую власть над ним имеет Лизбет Саллендер. Тремя неделями позже, когда Арманский в один из январских вечеров трудился над проверкой годового отчета, Саллендер вернулась. Она вошла в кабинет неслышно, как привидение. Просто он внезапно заметил, что она стоит в полумраке неподалеку от двери и разглядывает его. Он не имел никакого представления о том, как долго. Она уже там находилась. «Хотите кофе?» — спросила Лизбет. Она прикрыла дверь и протянула ему принесенный от кофейного автомата стаканчик, который Арманский молча взял. Он испытал облегчение, смешное с испугом, когда девушка, подтолкнув ногой дверь, уселась в кресло для посетителей и посмотрела ему прямо в глаза. Потом она задала... Запретный вопрос, да так, что от него нельзя было ни отшутиться, ни уклониться. Драгон, я тебя привлекаю? Арманский сидел как парализованный, отчаянно пытаясь сообразить, что ему отвечать. Его первым побуждением было встать в позу обиженного и все отрицать. Потом он встретил ее взгляд и осознал. Она впервые задала личный вопрос, причем на полном серьезе. И если он попытается отшутиться, она воспримет это как оскорбление. И ей захотелось поговорить с ним. И ему стало интересно, сколько времени она набиралась смелости, чтобы задать этот вопрос. Он медленно отложил ручку, откинулся на спинку кресла и, наконец, расслабился. — Почему ты так думаешь? — спросил он. — Потому что я вижу, как ты на меня смотришь и как отворачиваешься. «А еще иногда ты хочешь протянуть руку и коснуться меня, а потом сдерживаешься». Внезапно он улыбнулся ей. «Мне казалось, что если я прикоснусь к тебе пальцем, ты откусишь мне руку». Она выжидала, даже не улыбнувшись. «Лизбет, я твой начальник. И даже если бы я и увлекся тобой, то никогда бы ничего себе не позволил». Она по-прежнему выжидала. «Между нами, говоря, бывали случаи, когда я чувствовала, что меня к тебе тянет». Объяснить это я не могу, но это так. — Сам не знаю, почему. Но ты мне очень симпатична. — Однако ты меня не возбуждаешь. — Отлично. — Потому что из этого все равно ничего не выйдет. Арманский внезапно захохотал. Саландер впервые высказал ему что-то личное. Пусть даже это было самое неприятное, что только может услышать мужчина. Он попытался подобрать подходящие слова. — Лизбет, я понимаю, что... «Тебя не интересует старик, которому уже 50 с хвостиком. Меня не интересует старик, которому 50 с хвостиком, являющийся моим шефом!» Она подняла руку. «Подожди, дай мне сказать. Иногда ты кажешься тупицей и бюрократом. И это меня раздражает. Но ты, в общем-то, привлекательный мужчина, и я тоже порой чувствую. Но ты мой шеф. И я встречалась с твоей женой, и хочу продолжать у тебя работать» и закрутить с тобой было бы самой большой глупостью с моей стороны. Арманский сидел молча, едва решаясь дышать. Я же понимаю, что ты для меня сделал. А неблагодарность не в моих правилах. Я ценю, что ты оказался выше собственных предрассудков и дал мне шанс. Но я не хочу, чтобы ты был моим любовником. И папаша мне тоже не нужен. Она умолкла. Чуть погодя, Арманский беспомощно вздохнул. «В каком же качестве я тебе нужен? Я хочу продолжать на тебя работать, если тебе это подходит». Он кивнул, а потом ответил с максимальной откровенностью. «Я очень хочу, чтобы ты на меня работала. Но мне бы также хотелось, чтобы ты питала ко мне какие-то дружеские чувства и доверие. Лизбет покачала головой. Ты не тот человек, с которым хочется дружить. Казалось, она собирается уйти, и он сказал, я понял, что ты не желаешь, чтобы кто-то лез в твою жизнь, и я постараюсь этого не делать. Но ты не против, если я по-прежнему буду к тебе хорошо относиться?» Саландер долго размышляла. Потом она ответила. Встала, обошла вокруг стола и обняла его. Арманский был совершенно обескуражен. Только когда она отпустила его, он схватил ее за руку. — Мы можем быть друзьями. Она кивнула. Это был единственный раз, когда она проявила к нему нежность и когда она вообще его коснулась. Этот миг Арманский вспоминал с теплотой. За четыре года она так и не приоткрыла ему ни своей личной жизни, ни прошлого. Однажды Арманский испробовал на ней свое искусство разбираться с лобстерами. Он также имел долгую беседу с адвокатом Хольгером Пальмбреном, который, похоже, отнюдь не удивился его приходу, и от полученных сведений его доверие к ней отнюдь не возросло. В разговорах с Лизбет он никогда не касался этой темы и ни единым словом не дал понять, что копался в ее личной жизни. Он скрыл от нее свое беспокойство и просто усилил бдительность». В тот странный вечер Саландер и Арманский заключили некое соглашение. В дальнейшем она станет выполнять для него задания по сбору сведений на новых условиях. Ей назначается маленькая ежемесячная зарплата, независимая от того, есть у нее работа или нет. Настоящий же доход ей будет приносить выполнение поручений, каждый из которых он станет оплачивать отдельно. Ей разрешалось работать исключительно по собственному усмотрению, но за это она принимала на себя обязательство никогда не делать ничего, что могло бы смутить его или опозорить Милтон Секьюрити. Арманский принял практичное решение, выгодное как для него и предприятие, так и для самой Саландер. Он сократил доставляющий неприятности отдел ИЛО до одной штатной единицы – жилого сотрудника, выполнявшего необходимую рутинную работу и собиравшего сведения о кредитоспособности. Все запутанные и сомнительные задания Арманский передал Саландер и другим внештатным работникам. Юридически они являлись посторонними индивидуальными предпринимателями, и в случае возникновения серьезных проблем ответственности за них Milton Security не несло. Поскольку Арманский часто прибегал к услугам Салендер, она получала вполне приличные деньги. Ее доход мог бы быть значительно выше, но девушка работала только когда ей того хотелось, считая, что если Арманскому это не нравится, он может ее выгнать. Арманский принимал ее такой, какая она есть, но запрещал ей встречаться с клиентами. Исключения из этого правила случались редко но сегодняшнее дело, к сожалению, было из ряда таковых.